Глава 42. Ну и как там у тебя успехи, взломщик доморощенный? Могло быть и лучше. Не мешай, я пытаюсь открыть замок. из тебя медвежатник, рассмеялся Хекс. Уж какой есть, огрызнулся я. Не, бро, без обид. Ты какой час уже возишься с этим клятым замком и не продынулся, не дюйм?» Нет, не скрою. Идея сделать отмычку из зубов Спилберга показалась мне блестящей, но пора уже признать, что мы зашли в тупик. Помолчи, не говори под руку». «Как скажешь. Экс хмыкнул и уселся в углу клетки, бросая на меня косые взгляды. В мешке уже давно наступил день, дикие никак себя не проявляли, да и холод и дождь изрядно нам досаждали. Поэтому утром мы встретились с нескрываемым облегчением. Но нам двоим было понятно, что еще одну подобную ночь мы не переживем. «Чертов замок, отмычка слишком короткая. Или ты попросту разучился вскрывать замки, отозвался тазвал Брось уже заниматься ерундой. Штуцер, тебе все же придется меня сожрать? Ты так думаешь? Бро, я уверен, что как только усну, ты перегрызешь мне горло. Ага, только о том и мечтаю, съязвил я. Ладно, давай отдохнем». Нужно прикинуть варианты, как нам отсюда выбраться. Смотри, часовой на вышке сменился, сказал Зи, кивая на угол двора. Я развернулся в указанном направлении. Вместо тощего подростка на крышу забрался долговязый мужчина, вооруженный луком. Паренек часовой шустро спустился вниз и направился к зданию, в котором находился административный блок. Жрать готовят, сознанием дела заметил Экс. Шашлык жарят. Действительно. Тонкая струйка дыма, поднимавшаяся от зданий, намекала на то, что дикие собираются готовить завтрак. Боюсь, зик они там не шашлык жарят. Услышавшее это, Экс заметно побледнел. Я прислонился к решетке. Влипли. Смена часовых нам ничего не дает. «Штуцер, Я рад, что ты начал трезво мыслить. Значит, тебе отбили не все мозги. Но ты прав, хрен редький не слаще. Пока мы сидим в клетке, нам не добраться до часовых. Эй, ты, людоед проклятый. Часовой не повел и глазом, ноль реакций, Экс хрипло рассмеялся. «Штуцер, глупо пытаться его спровоцировать? Им больше интересно то, что творится за стеной. Мы можем тут орать до посинения, но наши вопли им до лампочки. Не скажи, Зик, мы для них куда важнее твари за стеной. Смотри. Я кивнул на небольшую группу людей, вышедших из административного корпуса. Трудовой десант прямо И куда это их черти несут? Пилот выглядел озадаченным. Топоры и пилы прихватили, и кучу другого инструмента. Заметь, они очень организованные для дикарей. Твою ж, гик, они пошли в сторону железной дороги. Моя дрезина!» Спохватился Экс. Эй, вы, ублюдки чертовы! только посмеете прикоснуться к моей малышке, я вам мля все яйца в холодильнике поразбиваю. Слышите? Все до последнего Вы у меня размножаться будете в Зик, остынь. Я оттащил их от решетки. Сукины дети, штуцер, они хотят разобрать ее!» Уймись, придурок. Мы не сможем им помешать. Пилот тяжело дышал и хватал ртом воздух. Зик, я встряхнул напарника. Послушай меня. Сейчас главное выбраться отсюда. Возьми себя в руки. Лишь через пару минут экз перебрал весь запас известных ему ругательств, и приступ ярости прекратился. Лучше давай подумаем над планом побега. Хорошо, ты прав, бро. Зик, тебе не кажется странным, что они с таким примитивным оружием успешно выживают в мешке? Да они ведь чёртовы людоеды, вооруженные луками и стрелами. Как их до сих пор не сожрали? Приспособились тут жить, не иначе, отозвался я. Нашли какой-то способ прятаться от монстров. Или же просто твари их принимают за своих и не трогают. Я хлопнул себя по лбу. Точно. В поселении живет кто-то, способный держать тварей на расстоянии, и почти наверняка такой специалист здесь не один. А что касается других людей, эти дикари никому не нужны. Зик, ты сам посуди. Граница сектора, совсем рядом пустоши. Да здесь попросту нет никаких ценных ресурсов. Они могут прятаться здесь в вечность. Да и слухи про них заставляют народ держаться подальше отсюда. Даже я наивно считал, что дикие это глупые сказки. Экс фыркнул. Не знаю, как ты, бро. Но я теперь вряд ли еще раз сюда сунусь. «Штуцер, Да ты никак думаешь, что у нас получится отсюда выбраться? Бро, тебе просто повредили мозг. Мы в жопе, большой такой, и мы забрались сюда по собственной глупости. Зик, со мной все в порядке. Клетка нам не по зубам, но мы обязательно найдем выход. Гх, выход. Экс Экс-хрипл рассмеялся. Я, если и найду выход отсюда, то лишь с помощью твоего пищеварительного тракта. Да ну тебя, придурок. Это не смешно. Ещё как смешно. Хотя наверняка те, кто рискнут тобой перекусить, умрут от острой алкогольной интоксикации. Да ты что, Штуцер? Я же ни капли в рот не беру. Я ещё раз медленно обошёл нашу клетку и проверил прутья на прочность. «Зик, тебе нужно проверить крышу. А что с ней? Экс пощупал свою голову. Все ништяк, бро. Мой чердак в полном ажуре. Тогда будь добр, посмотри, чтобы нас не спалили. Я подтянулся на руках и уцепился в верхней пруте. Корозия постаралась тут на славу, но мне и на дюйм мне удалось разогнуть решетку. Атас, смотри, к нам гости, буркнул Зигзаг. На дорожке показалось четверо невысоких косматых мужиков. Шаркающая походка, все вооружены и настроены решительно, все в длинных коричневых балахонах, напоминающих рясы. Делегация приблизилась к нам и остановилась. Один из стариков вышел вперед, опираясь на длинное копье. Чужаки, где вы взяли это? Я отвернулся и сделал вид, что ничего не слышу. Отвечать. Старик держал на ладони серый камень. Где, где в Трандии, прыкнул я. Если отпустите, расскажем. Чужак, с нами не торгуются. Тогда нам не о чем говорить, развел я руками. «Ну, как знаешь, старик оскалился. Выбирай. Или ты покажешь, где вы встретились с этими отродьями сатаны, или останетесь гнить в этой клетке. Старик снова зарычал и едва не проткнул меня своим коротким копьем. Пришлось отпрыгнуть от двери, спустя несколько секунд собеседник совладал со своими эмоциями. Хорошо, возможно, мы вас отпустим, но для начала вы разделите с нами трапезу, и мы поговорим. Я не стану жрать человечину, заупрямился Зик. Старик рассмеялся. Вот, значит, какие сказки она сходит во внешнем мире. Он вытер выступившие на глазах слезы. «Идемте, поговориу, как цивилизованные люди. Я опешил. Цивилизованные? Ну да, мы же не дикари какие-нибудь. Переговоры лучше вести за столом". Старик снял с шеи небольшой ключ и открыл решетку.